Духовная ситуация времени Введение В течение более чем полувека все настойчивее ставится вопрос о ситуации. Каждое поколение отвечало на этот вопрос, характеризуя свое мгновение. Однако, если раньше угроза нашему духовному миру ощущалась лишь немногими людьми, то с начала войны этот вопрос встает едва ли не перед каждым человеком. Эта тема не может быть не только исчерпана, но и однозначно определена, так как в процессе ее осмысления она уже видоизменяется. Канувшие в истории ситуации можно рассматривать как завершенные, ибо они уже известны нам в своем значении и больше не существуют. Наша же собственная ситуация волнует нас тем, что действующее в ней мышление – продолжает определять, чем она станет. Каждому известно, что состояние мира, в котором мы живем, не окончательное. Было время, когда человек ощущал свой мир как неприходящий, таким, как он существует между исчезнувшим золотым веком и предназначенным божеством-концом. В этом мире человек строил свою жизнь, не пытаясь изменить его. Его деятельность была направлена на улучшение своего положения в рамках самих по себе неизменных условий. В них он ощущал себя защищенным, единым с землей и небом. Это был его мир, хотя в целом он и представлялся ему ничтожным, ибо бытие он видел в трансцендентности. В сравнении с таким временем человек оказывается оторванным от своих корней когда он осознает себя в исторически определенной ситуации человеческого существования. Он как будто не может более удерживать бытие. Как человек жил раньше в само собой разумеющемся единстве своего действительного существования и знания о нем, становится очевидным только нам, кому жизнь человека прошлого представляется протекающей в некой сокрытой от него действительности мы же хотим проникнуть в основании действительности в которой мы живем, поэтому нам представляется будто мы теряем почву под ногами ибо после того как не вызывающее сомнение единство оказалось разбито вдребезги мы видим только существование с одной стороны осознание нами и другими людьми этого существования с другой мы размышляем не только о мире но и о том как он понимается И сомневаемся в истине каждого такого образа. За видимостью каждого единства существования и его осознания мы вновь видим разницу между действительным миром и миром познанным. Поэтому мы находимся внутри некого движения, которое в качестве изменения знания вынуждает измениться существование и в качестве изменения существования, в свою очередь, вынуждает измениться познающее сознание. Это движение втягивает нас в водоворот безостановочного преодоления и созидания, утрат и приобретений, который увлекает нас за собой только для того, чтобы мы на мгновение могли остаться деятельными на своем месте, во все более ограниченной сфере власти, ибо мы живем Не только в ситуации человеческого бытия вообще, но познаем ее каждый раз лишь в исторически определенной ситуации, которая идет от иного и гонит нас к иному.